приноровиться к своей работе только войдет во вкус его сразу же на другое место, дабы смирялся, отсекал свои воли, сохранял умы сердца в чистоте от суетных помыслов. незадолго до кончины пафнутия монах Иосиф сделался эклесиархом блюстителем монастырского устава уставщиком, а когда усоп игумен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 Тот пусть покинет обитель нашу. Удивляюсь, как это я тогда столь долгий срок определил. Мог ведь по своей и куда короче отсечь, до Троицы или до духового дня, а то и до Вознесения. Но вскоре Господь и проучил меня, чуть ли не впервые столь едко. В самое темечко клевцом своим божественным уклюнул. Случилось же со мной вот что. Выдумывая и выдумывая все новые и новые строгости, я вынес такой запрет. Не впускать в пределы обители никакого существа человече, у коего не растут усы и борода. Ни жену, ни деву, ни старуху, ни молодицу, ни же Галаусова юношу, ни младенца. Монахи мои так и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 Возвратясь в Боровскую обитель, собрал всю братью и поклонился инокам своим, прося прощения за все, как опритеснял их, и объявил о том, что покидаю монастырь навсегда. Инок Герасим ушел со мной вместе. И долго мы ходили по русским землям, посетили Тверской Савин монастырь и многие иные обители добрели до белого озера в странстве душа моя постепенно обрела покой и раскаяние о том что прогнал матушку от ворот монастыря своего перестали так сильно угрызать меня а должны бы мучить непрестанно лишь изредка как вспомню так будто вновь в кипяток окунусь ох тяже грех Облегчит ли Господь мою душу, когда мой черед наступит, явиться на суд к нему? О, Господи, до да чего же милость Твоя безмерна? Почему так мало обрушиваешь на меня гнев свой? Почему до сих пор не расплющил стопою своею, аки гадкого аспида? За что наград стольких удостоил меня? Спрашиваю и не нахожу ответа. Ведь и тогда достойно было удивления то, с какой любовью встретили меня иноки Боровские, когда я возвратился в обитель. Даже тот, который сказал мне, что ас-един хочу веселиться на земле, пал к ногам моим, прося прощения. И они просили меня вернуться на игуменство. Но я тогда уж твердо решил... Собственную обитель обосновать со строгим общежитским уставом. А Боровский устав оставить таковым, как он был при блаженном Пафнутии. И ушел из Пафнутиева монастыря. Тогда же, коли ты помнишь, скоро и с тобою свел нас Господь в знакомстве. — Да, помню, — сказал державный. — Как же не помнить? Не взлюбили мы тогда с тобой друг друга. Прости меня, что премного злобился я на тебя, ибо ты подлег под десницу брата моего, каясь, Осифе, мечтал даже о разорении обители твоей. Еще бы тебе не озлобляться на меня, — вздохнул Иосиф. Ведь я, когда Борис Васильевич стал оказывать мне всякое покровительство, В начинании монастыря моего, в верности своей, его величал, Я тебя отрицал. Я мечтал о разорении державы твоей в пользу, Бориса Володского. Видишь ты, как? Уж и сугры Ахмата прогнали, и день рождения моего ты первым днем самодержавия русского объявил. А я, слепо гордый и недостойный монах, Молился о здравии духовном и телесном, князе Бориса и княгини Ульяны, а о тебе и великой княгине Софье не молился. И даже нередко хулы посылал в вашу сторону. Прости меня, державный, прости, Христа Ради, Я прощаю, и Бог простит, ответил Иван Васильевич. Погоди, а ведь еще суббота. — Завтра прощенные. — А мы и до завтра не перестанем просить друг у друга прощения, — сказал Иосиф. Государь стал долго исповедоваться о том, как расправлялся с братьями Борисом и Андреем, и снова не удержался и пролил слезы, когда каялся в косвенной своей причастности к смерти Горяя. Когда наступила полночь, Снова говорил Иосиф, раскаиваясь в том, что после поймания князя Андрея и упразднения углицкого удела, ничего не делал для спехчения отношений между Москвой и Волоколамском, и, напротив того, лишь наускивал Бориса на Ивана, стращая его той же участью, которая была уготована горяю. Когда же помер Борис Васильевич. Вот тут-то горюшкой пришло, говорил он. Федор Борисович, беспутный гуляка, принялся грабить обитель мою нещадно. И я, грешный игумин, коему непременно уготована гиена огненная, не потому душою к тебе потянулся, что полюбил тебя, а потому, державный, что от Федора жить я не стало. Вот какова изнанка моя. К тебе, наилучшему государю московскому, только теперь на старости лет притулился. И слава Богу, Иосифе, и слава Богу, — бормотал державный. Пойдешь ли ты в обитель мою? Не завтра, Иосифе, не завтра. Иосиф и сам уже понимал, что мечта его о привлечении державного в свою обитель была уж слишком дерзкой и потому зыбкой. Теперь, охватив внутренним взглядом всю бездну грехов своих, он видел, как не хороша греза, а для свершения ее нужно быть чище, святее, достойнее, чем он, Иосиф Волоцкий. Тем временем исповедь Ивана уже зашла о еретиках. Лицо державного словно бы даже помолодело, в глазах перестали бегать слезы, выражение глаз сделалось суровым, и все лицо жестким. Государь говорил, «Я жаждал великого усиления державы моей, страшно любил всех, кого считал полезными. Ученый человек мог быть уверен, что найдет во мне почитателя и покровителя». Это приводило к слепоте. Как подумаю порой, в иных случаях бывал я более слепым, нежели отец мой, Василий Темный. Привлекал к себе мудрецов и ученых, а с ними вместе всезнаек. И не видел разницы между мудрецом и всезнайкою. Мудрец знает много и глубоко и всю премудрость свою направляет во славу Божью и во благо людям. Всезнайка внешне бывает даже больше похож на мудреца, нежели иной мудрец, но ее существо совершенно иного, отвратительного рода. Всезнайка богат знаниями и обо всем может рассуждать где угодно, с кем угодно и о чем угодно и всем будет казаться, что перед ними ученый муж. Однако знание его поверхностное, легковесное. Нахватанность свою Всезнайка направляет на пользу не людям, а себе, и дела его никогда не бывают во славу Божью, а токма во вред. Как будто дьявол все время неотступно пасет его. Даже если такой человек и хочет верить в Бога, рано или поздно неминуемо свернет с пути истины, как-нибудь да подловит его враг рода человеческого. На самолюбии и себялюбии ловит он их обычно. Там, где вместо христолюбия – себелюбия, там всегда гнездятся и трусость, и подлость, и предательство. Ведь верный и истинный раб Божий и любит не себя, а Христа в себе, частичку искры Божьей, заключенную в человеке, подобно тому, как бессеряная жемчужина хранится в морской чашуле. А во всезнайке горделивом сия жемчужина либо вовсе отсутствует, либо он не ведает о ее существовании. И вот, аз, грешный раб Божий Тимофей Иоанн, всем своим существом каюсь, что грел у груди своей множество таковых пустых чашуль, принимая их за жемчугоносные кладези. Я и грел добратишкой своей, о которой сын мне сказал, что благодаря ей мы чуть было истинное добро не порастеряли. И самый главный грех мой, Имя этого греха — Федор Курицын. Ведь я, Осифи, я повелел отпустить его тогда, пять лет назад. «Как — Как! — вскричал Иосиф, ужаленный этим признанием в самое сердце.